Вместо того, чтобы продолжить разговор об отце или о нынешнем состоянии его здоровья, я поднесла распечатку к его глазам. Я хочу, чтобы вы взглянули вот на это. Узнаёте? В глазах Линча мелькнула тревога, то ли от загадочного появления этой женщины в его палате, то ли от просыпающейся боли. Он смочил языком рот изнутри, затем облизнул губы. Жажда замучила. Это от того, что вам ничего нельзя пить. Ответьте на мой вопрос, и я смочу вам рот влажным тампоном. Где охранник? Он потянулся к кнопке вызова сестры, но я накрыла его руку своей. Секундочку. Послушайте, Флойд. Я пришла не для того, чтобы причинить вам боль. По большому счёту, мне на вас наплевать. Мне плевать на то, что вы трахали мумий, плевать на вашу колостомию, даже на то, посадят ли вас пожизненно. Просто сейчас для меня есть кое-что поважнее. Он посмотрел на меня помутневшими глазами, взгляд которых был ещё чуть расфокусирован, однако я почувствовала, что завладело его внимание. Вот эта распечатка увозит вас очень далеко от места убийства Джессики Робертсон. У меня все ваши путевые журналы. Я не стала терять время и отслеживать по ним все убийства на шоссе 66, но скорее всего, в местах, где они совершались, вас и близко не было. А это значит, вы кого-то покрываете. Я думаю, тот, кого вы покрываете, пытался убить меня и похитил Лауру Коулмен, потому что мы подвергли сомнению ваши чистосердечные признания. Мне нужны ответы на кое-какие вопросы, и я знаю, что вы можете их дать. Линч снова облизнул губы, прежде чем смог говорить. Почему вы решили, будто я что-то знаю? А можно сейчас я буду задавать вопросы? Откуда вы знаете Джерральда Песило? Никакого Джерральда Песило я не знаю. Тогда попробуйте ответить на этот вопрос: уши у кого? Линч побледнел, точно так же, как на видеозаписи допроса, он начал ковырять углу капельницы на своей руке, как обычно ковырял свою бородавку. Я чувствовал, что он очень не хочет говорить, но морфин, возможно, действовал как сыворотка правды. Блин, да он убьёт меня. Он сказал, что убьет, если я откажусь от признания. Он, вы говорите об убийце ШС-66?» Линч кивнул. «Черт, как огнем жжет! Как пчела ужалила!» Он снова хихикнул. «Эх, твою мать! Все, чего я хотел, это приговор к пожизненному. Жить! Я что, блин, много просил?» «Может, и нет. Но, похоже, сейчас для этого все складывается неблагоприятно. Вы в опасности. Мы все в опасности. Даже если вы вернетесь в тюрьму...» Он вас достанет и там, потому что оттуда вам не убежать. В тюрьме убить человека проще, чем на воле. Хихиканье резко сменилось хныканьем, когда их ставят лицом к лицу с правдой, они частенько хнычут. А ведь вы не убийца, Флойд Линч, верно? Нет, я лузер. Он посмотрел на меня большими грустными глазами, так будто извинялся. Затем потянулся рукой схватить мою, которая лежала на бортике опускающейся койки, но вдруг отдёрнул её, словно испугался перспективы коснуться живой плоти. Вы же знаете, как иногда хочется думать, что кто-то хуже тебя. Я думал, что смогу быть осторожным и осмотрительным, а потом всё пойдёт как по маслу, понимаете? Несколько мгновений я смотрела на него. Затем вернулась к теме. Флойд, а теперь скажите мне правду. И этот парень, который чувствовал себя виноватым за то, что ему не хватало духу убивать людей, заговорил. Причем как пьяный, который увидел во мне нового друга. Я познакомился с ним в 66-м на одном из интернет-чатов. Потом мы вышли из чата и начали переписываться. Я отправлял ему послание из компьютеров в интернет-кафе на паркингах грузовиков. Он писал чисто мне, просто мне. Это было как... Настоящее дело, то, что надо. Сначала я не поверил ему. Мол, не может быть, чтобы он был киллером с ШС-66. Он взбесился. Он хотел доказать, что был им. Рассказывал мне всякие подробности, которые не попадали в новости, и тогда я убедился. Я прикинулся, что тоже убиваю женщин, но на самом деле не убивал. Я делал мумий. Мне было стыдно рассказывать ему, что был просто... Просто... Ох, что-то худо мне... Будто ставшая слишком тяжёлой для шеи, голова Линча вдруг откинулась на подушку, веки задрожали, когда он почувствовал, что я вынула из его руки кнопку морфина выдозатора, он вернулся ко мне. Я никого не убивал. Но то тело, что я нашёл, сделать из него мумию было моей идеей. По интернету я заказал химию, натри там всякое такое. Никто до этого не додумался, я дошёл до всего сам. Так что насчёт 66-го? Что вы ещё о нём знаете? Ничего, невнятно промямлил он. Я надеялась, никто из персонала не зайдёт сюда подстроить подачу обезболивающего и даст нам договорить. Мне просто надо было ещё немного времени, чтобы сделать это. Флойд. Да ладно, он же возил вас на свалку показывать тело. Линч вновь покачал головой и проговорил устало: "Нет. только сказал, что спрятал их в старом брошенном додже на горной дороге. — О той машине я знал и съездил посмотреть, она это или нет. — Значит, вы никогда не видели его лица? Флойд покачал головой, на этот раз решительно. Я видел тела и пользовался ими. — Но я устал мотаться каждый раз на эту гору. Он показал пальцами на своей груди, как ходил пешком и слабо улыбнулся. — Взяли б да перенесли одно из тел в свой грузовик, что мешало? — Да. Да я пытался, но когда я взялся за тело, оно развалилось. В таком виде оно мне не нравилось. Неужто некрофилы тоже обладают чувством прекрасного? Вы пользовали оба тела и то самое, которое называли плечевой? Угу, на распев протянул он. Не говорил ли он вам, как или когда убил её? Не, так же напевно ответил он и сделал рукой детский жест, как бы застёгивая рот на молнию. На эту тему он особо не распространялся. Просто сказал: "Она была другая". Я насторожилась. Убийца выбалтывал едва ли не каждую деталь всех злодеяний, но об этом говорить не хотел. И если не хотел, то, может, потому что с этой жертвой всё пошло не так, как всегда. Возможно, он знал, что совершил какие-то ошибки, сделал что-то, что могло связать его с ней. «Другая — это как?» «Ну, просто друг...» Не договорив, Линч умолк. «Жаль, я не знал, и какие комбинации нужно было набрать на клавиатуре, чтобы отключить ему подачу лекарств. А кроме того, чтобы выдернуть эпидуральный ввод у него из спины, что наверняка вызовет вонь, мне ничего в голову не шло». «Флойд, что значит другая?» «Физически, умственно. Скажите, что помните». Линч... Не обращал на меня никакого внимания и просто продолжал выкладывать правду. Может, он испытывал от этого удовольствие. А потом, когда я научился делать мумию, я собрался убить кого-нибудь, честное слово. Но времени придумать, как это сделать, у меня не было. Я распечатал его сообщение и притворился, будто я и есть тот, кто убивал. Отправил несколько открыто к отцу, агента ФБР, как делал он, даже сделал надрез на теле, который нашёл, якобы это была одна из его жертв. А потом меня взяли. В тюрьме я получил от него сообщение.